Глава 12. Кантака. Ешотхара быстро восстанавливала силы и вскоре вновь начала помогать беднякам, хотя и проводила много времени с маленьким Рахулой. Однажды весной Чанна повез Сиддхартху Ешадхару на прогулку. Они оставили Рахул на попечение молодой служанки по имени Ратна. Веселые солнечные лучи пронизывали покров зеленых листьев, птицы пели на цветущих деревьях, Ашок и Сизигиум. Чанна позволил лошадям идти неторопливым шагом. Сельские жители, узнавая Сиддхартху и Шадхару, останавливались и махали руками, приветствуя их. Когда они приблизились к берегам реки Банганга, Чанна неожиданно натянул вожжи и остановил экипаж. Перед ними на дороге лежал без сознания человек. Его руки и ноги были подтянуты к груди, и все его тело сотрягалось в судорогах. Стоны раздавались из полуоткрытого рта. Сиддхартха выпрыгнул из экипажа, за ним последовал Чанна. Человеку, лежащему на дороге, на вид было не менее на вид было менее 30 лет от рту. Сиддхартха взял его за руку и сказал Чанне. Кажется, у него сильная простуда. Как ты думаешь? Давай сделаем ему массаж, может быть, это поможет. Чанна покачал головой. Ваше Высочество, я не вижу признаков простуды. Я опасаюсь, что все гораздо хуже. Это болезнь. от которой нет лечения. Ты уверен? Сиддхартха внимательно посмотрел на человека. Может быть, мы отвезем его к королевскому врачу? Ваше Высочество, даже придворный врач не сможет вылечить эту болезнь. Я слышал, что эта болезнь очень заразна. Если мы возьмем его в экипаж, он может заразить и вашу жену, и сына, и вас самого. Прошу вас, Ваше Высочество, ради вашей безопасности. Давайте уйдем. Но Сиддхартха не отпустил руки этого человека. Он смотрел на нее, а потом... Взглянул на свою руку, у Сиддхарки всегда было хорошее здоровье, но сейчас, при виде умирающего человека, не старше его самого, все, что он считал незыблемым, внезапно исчезло. С берега реки донеслись крики тараурного плача. Он взглянул в том направлении и увидел церемонию похорон. Там был возведен погребальный костер. Звуки молитвенных песнопений перемежались с горестными воплями и с треском погребального огня. Сиддхартха опять посмотрел на человека и заметил, что он перестал дышать. Сиддхартха отпустил его руку и медленно закрыл ему глаза. Когда Сиддхартха поднялся на ноги, Шадхара стала рядом. Он не знал, как долго она уже находилась здесь. Она мягко заговорила. «Прошу тебя, муж мой, пойди и вымой руки в реке. Чанна, сделай то же самое. Потом мы поедем в ближайшую деревню и скажем местным властям, чтобы они позаботились о теле». ни у кого из них не было желания продолжать прогулку, Сиддхартха приказал Тяньи поворачивать. На обратном пути никто не произнес ни слова. В эту ночь покой Шадхары был нарушен тремя странными сновидениями. В первом она увидела белую корову с драгоценностями на голове, искрящимися, как полярная звезда. Корова шла через Капеловастху, направляясь городским воротам. Из алтаря Индры донесся божественный голос. «Если вы не сможете задержать эту корову, Во всей столице не останется света. Все жители города принялись ловить корову, но никто не смог удержать. Она вышла через городские ворота и исчезла. Во втором сне Ишатхара увидела четырех добрых правителей небес, сидящих на горе Шумеру и направляющих свет на город Капилавастху. Внезапно знамя вознеслось над алтарем Индры, сильно затрепетало и упало на землю. Цветы посыпались дождем с неба, и звуки небесных песнопений зазвучали повсюду в городе. В своем третьем сне Шадхара услышала громкий голос, потрясающий небеса. «Время пришло! Время пришло!» — восклицал он. В испуге Шадхара взглянула на ложе Сиддхартхи и обнаружила, что он ушел. Цветы же Смигана, украшающие ее прическу, упали на пол и рассыпались в пыль. Одежда и украшения, которые Сиддхартха оставил на своем ложе, вдруг превратились в змею, которая выползла через дверь. И Шадхару охватила паника. Одновременно она услышала мычание белой коровы из-за городских ворот, биение флага на ветру возле алтаря Индры и голоса с небес провозглашающие «Время пришло! Время пришло!» И Шадхара проснулась, и его лоб был покрыт потом. Она повернулась к мужу и коснулась его. «Сиддхартха! Сиддхартха!» «Пожалуйста, проснись!» Сиддхартха очнулся от сна, погладил ее по голове и спросил, «Что тебе приснилось, Гопика? Расскажи мне!» Она поведала ему все три сна и затем спросила, «Может быть, эти сны – знак, что ты скоро покинешь меня в поисках пути?» Сиддхартха пребывал в молчании, потом он утешил ее, Гопик. «Пожалуйста, не беспокойся!» «Ты сильная женщина. Ты мой друг. Ты та, кто действительно может мне помочь в моих поисках. Ты понимаешь меня лучше, чем кто бы то ни было. Если скоро я должен буду покинуть тебя отправиться в долгий путь, то у тебя хватит мужества вынести это. Ты будешь хорошо заботиться о нашем ребенке и вырастешь его. И хотя я уйду и буду далеко от тебя, моя любовь останется той же самой. Я никогда не перестану любить тебя, Гопика». «Зная это, ты сможешь выдержать нашу разлуку. А когда я отыщу путь, я вернусь к тебе и нашему ребенку. А теперь постарайся отдохнуть, пожалуйста». Слова Сиддхарти, сказанные так нежно, проникли в самое сердце Шатхары. Успокойная, она закрыла глаза и уснула. На следующее утро Сиддхарт отправился поговорить со своим отцом. «Король». Отец мой, я прошу вашего позволения покинуть дом и стать монахом, чтобы отыскать путь просветления. Король Шудхудхана был очень встревожен. Он уже давно знал, что такой день может настать, но не ожидал, что это произойдет так внезапно. После продолжительного умолчания он посмотрел на своего сына и ответил. В нашем роду немногие становились монахами, но никто не делал этого в столь раннем возрасте. Это обычно происходило, когда человеку было уже более пятидесяти. Почему же ты не можешь подождать? Твой сын еще слишком мал, и вся страна надеется на тебя. Отец, если я окажусь на троне, я окажусь на раскаленных углях. В моем сердце нет мира. Как же я оправдаю твою веру и веру народа в меня? Я вижу, как быстро бежит время, и как быстро уходит моя юность. Пожалуйста, разреши мне уйти. Король попытался отговорить сына. Ты должен подумать о своей родине, о родителях. о Ишидхаре и своем сыне. Он еще ребенок. Отец, именно потому, что я думаю обо всех нас. Я спрашиваю, вашего позволения уйти. И это не значит, что я хочу отказаться от моих обязанностей. Отец, вы знаете, что вы не можете освободить меня от страданий сердца. Так же? Так вы не можете освободить от страданий... освободиться от страданий в вашем собственном сердце. Король поднялся и схватил сына за руку. Сиддхартха Ты знаешь, как ты нужен мне. Ты, тот, на кого я возлагаю все свои надежды, пожалуйста, не покидай меня. Я никогда не оставлю вас. Я только прошу разрешить не уйти на время. Когда я найду путь, я вернусь. Боли сказило лицо Шадхарханы. Он ничего больше не сказал и ушел в свои покои. Немного позже королева Гатами пришла навестить ее Шадхару, а ранним вечером появился Удаин, сопровождаемый другими Друзьями Сиддхартхи, Девадатой, Анандой, Бхадией, Анурудхой, Кембилой и Бхадрикой. Удаина организовал вечеринку и пригласил одну из лучших танцевальных групп столицы. Огни праздника осветили дворец. Гатами сказал Ешадхаре, что Удаина вызвали королю, и он получил задание сделать все, чтобы удержать Сиддхартху от желания покинуть дворец. Эта вечеринка была первым звеном в планах Удаина. Ежатхара, перед тем, как удалиться в свои покои вместе с Готами, приказала придворным приготовить еду и напитки для всех гостей. Сиддхартха сам вышел встречать гостей. Это было в день полнолуния, месяца Утарасалха. Как только зазвучала музыка, над деревьями на юго-востоке появилась луна. Готами допоздна делилась Ежатхарой своими мыслями, а затем возвратилась в королевские покои. Ишитхара вышла проводить ее на веранду, где они увидели полную луну, висящую высоко в ночном небе. Вечеринка была в полном разгаре. Звуки музыки, разговоров и смеха доносились из дворца. Ишитхара проводила готами до, выход... до входных ворот, затем пошла искать Чанну. Он уже спал. Ишитхара разбудила его, прошептала. «Возможно, принцу нужна будет твоя помощь сегодня ночью. Приготовь так, к выезду. Я седла еще одну лошадь для себя». «Ваше высочество, а куда принц едет?» Не спрашивай, пожалуйста. Делай, как я сказала, потому что принц, возможно, захочет проехаться этой ночью. Чанна кивнул головой и направился в конюшню. а Айешетхара вернулась во дворец. Она приготовила дорожную одежду и положила ее на кресло Сиддхартхи. Она накрыла раху легким одеялом и села сама. Она слышала звуки музыки, разговоров и смеха. Прошло много времени, прежде чем звуки стихли и замолкли. Она поняла, что гости ушли в свои покои. Тишина наполнила дворец. Она долго лежала молча, но Седхарха не возвращался. Он сидел в одиночестве на воздухе и смотрел на сверкающие луну и звезды. Тысячи звезд мерцали в небе. Он твердо решил покинуть дворец этой ночью. Наконец он вошел в свою спальню переоделся в дорожную одежду, уже приготовленную для него. Он приподнял занавеску и посмотрел на ложек гопика. Лежала там и без сомнения спала. Рахул бы рядом с ней. Сиддхартха хотел попрощаться с Сиддхартхарой, но колебался. Он уже сказал ей все, что нужно. Если он разбудит ее сейчас, это сделает их расставание очень болезненным. Он опустил занавеску и повернулся, чтобы уйти. Но сомнения вновь одолели его. Еще раз он дернул занавеску, чтобы бросить последний взгляд на жену и сына. Он внимательно смотрел на них, пытаясь запечатлеть в своей памяти любимых людей. Потом он отпустил полог и вышел вон. Проходя через гостиную, Сиддхартха увидел девушек-танцовщиц. Они лежали, раскинувшись на коврах, их волосы были взлохмачены и неприбраны, их рты раскрыты, как у мертвых рыб. Их руки, такие мягкие и гибкие, во время танца теперь выглядели окостенелыми. Их ноги лежали на телах других, как у трупов на полях сражений. Сиддхартха показала, что он пересекает кладбище. Он прошел в конюшню и нашел там бодрствующего Чанну. «Чанна, оседлай и приведи мне Контаку!» Чанна кивнул. Он уже все приготовил. Контака был уже готов и оседлан. Чанна спросил. «Я могу сопровождать вас, принц?» Сиддхартха кивнул ответ. И Чанна пошел взять своего коня. Они вывели лошадей за пределы дворца. Сиддхартха остановился и потрепал Контаку по гриве. «Контака?» — сказал он. «Это очень важная ночь. Ты должен хорошо послужить мне в этом путешествии». Он сел в седло и чарно последовал за ним. Они тронулись, избегая малейшего шума. Стражу городских ворот спала, и они легко проехали мимо. Оказавшись за воротами, Сиддхартха обернулся, чтобы бросить последний взгляд на столицу, спокойно раскинувшуюся под лунным светом. Здесь Сиддхартха родился и вырос. В этом городе он испытал много радостей и печалей, много влечений и страхов. Сейчас в этом городе спали все, кто был ему дорог. его отец, Гатами, Ишидхара, Рахула. Он прошептал сам себе. Если я не отыщу путь, я не вернусь к Апилавастху. Он повернул коня на юг и Кантака перешел в голубь.